С Грегоровичем он отправил к императору своего посланника, переводчика Германа Вестермана. Выбрав путь через Архангельск, они добрались до Праги, где в это время находилась резиденция преемника Рудольфа, императора Матвея, только в середине октября 1612 года. 29 октября император дал Вестерману аудиенцию. В письменном ответе на послание Пожарского император выразил готовность выступить посредником между Польшей и Московским государством. а кандидатуре Максимилиана не упоминалось. Доверенный советник императора кардинал Кресл полагал, что любое вмешательство в сложные дела Москвы может быть небезопасным. Император, однако, передал Максимилиану предложение Пожарского, но Максимилиан отклонил его, сославшись на свой возраст. Ему было около 54 лет. Матвей тогда обратился с этим предложением к младшему брату Максимилиана, Леопольду. Последний, молодой человек авантюрного склада, был весьма опольщен. Ни Матвей, ни Кресл, однако, не торопились с этим делом, и только в марте 1613 года Грегорович привез в Москву согласие Матвея прислать на Русь Леопольда, но было уже слишком поздно. К этому моменту царя уже избрали. Главка вторая. К концу июля 1612 года и Ярославское правительство, и его армия уже полностью определились, и Пожарский был готов вести своих воинов на Москву. Но до встречи с поляками Пожарский и Минин должны были решить сложную проблему своих взаимоотношений с правительством Трубецкого-Заруцкого и его армией, продолжающей осаждать поляков в Москве и Ярославское правительство, и правительство Трубецкого-Зарудского действовали от имени всей земли. Безусловно, чтобы добиться успеха, им нужно было сотрудничать и в конце концов соединиться. Достичь этого было трудно, как из-за различий в составе двух армий, так и из-за различий в политических взглядах и психологических установках, не говоря уже о личном соперничестве между лидерами. Ярославское правительство и армия были созданы посадскими и дворянством Поволжья и Северной Руси в результате разрыва с казаками, последовавшего за убийством Липунова. Ярославичи стремились к тому, чтобы действовать независимо от армии, стоящей в пригородах Москвы, и, в конце концов, заместить ее. Эту программу, которую можно истолковывать как антиказацкую, проповедовал патриарх Гермоген. Реализация этих планов делала столкновение между двумя русскими армиями неизбежным. Тогда как многие непримиримые деятели в Ярославском правительстве и армии выступали против любого компромисса с московским лагерем, другие — Беспокоившиеся о роковых последствиях столкновений между двумя группами русских искали пути избежать такого конфликта. Идейными лидерами примирительной политики являлись монахи Троицкого монастыря Дионисий и Авраамий. В своих посланиях они призывали всех православных Московского царства объединиться и прислать своих делегатов в Москву еще в октябре 1612. 111 года. Платонов социальный кризис, страница 192. Позже, когда земское движение создало свой отдельный центр в Ярославле, Дионисий и Авраамий старались действовать как связующее звено между этими двумя сторонами. Они больше не противоречили непоколебимому патриарху Гермогену, В конце 1611 года в Кремле поляки заключили его под стражу, и он умер от голода 17 февраля 1612 года. 6 мая 1612 года Трубецкой и Заруцкий от имени всех людей своего лагеря направили пожарскому письмо с выражением готовности крема